«Да, так вот, значит, мы встретились взглядом. Вот так?» «Да, то есть нет, не совсем так. Но наши взгляды скрестились всего на секунду, и тут же мы оба отвернулись. Но я тебя уверяю, что в воздухе пробежала искра. Над нашим столиком образовался очаг напряженности. Примерно в это самое время». «Еще бы!» «Ну, так мы съели всю пачку. Он, я, он, я...» «Всю пачку?» «Ну, в ней было всего восемь штук. Но в те минуты мне казалось, что прошла целая жизнь. Наверное, гладиаторам на арене то было легче. «Гладиаторы сражались на солнцепёке», — сказала Фенчерч. И «Физически они страдали больше». Тем не менее, ну ладно, когда останки погубленной пачки валялись между нами, этот тип, сделав свое гнусное дело, наконец поднялся и ушел. Разумеется, я вздохнул с облегчением. До моего п о е з д а оставалось несколько минут, и я допил кофе, встал, взял газету и под ней, ну, ж е н о Лежала моя пачка печенья. «Что?» – переспросила Фенчет. «Что, что?» От изумления она раскрыла рот и с хохотом откинулась на траву. Потом снова села. «Ах ты, глупенький!» – выкрикнула она сквозь смех. «Ну, просто караул! Совсем ничего не смыслишь!» Она толкнула Артура, опрокинув его на спину. Прижалась к его груди, поцеловала и откатилась в сторону. Артура поразила, как она легкая. «Теперь ты расскажи какую-нибудь историю». «Я думала», — низким хрипловатым голосом проговорила Фенчерч, «что ты очень хочешь вернуться в дом». «Не к спеху», — беззаботно сказал Артур. «Я хочу, чтобы ты рассказала историю». венчердж перевела взгляд на озеро и немного подумала. «Хорошо», — согласилась она, «только это совсем короткая история и не такая смешная, как твоя». «Ну, ладно». Она опустила глаза. Артур почувствовал, что опять очень... ч е н ь наступило особенное мгновение. Казалось, даже воздух вокруг них застыл в о с в е а н и и Артур взмолился, чтобы воздух Куда-нибудь убрался и занялся своими делами. «Когда я была маленькая», — заговорила Фенчерч, «истории вроде этой всегда так начинаются, когда я была маленькая». Ну ладно, это вступление — такой традиционный штамп. Когда девушка вдруг говорит, когда я была маленькая, это значит, что сейчас она начнет изливать душу. Сейчас будет это вступление. Когда я была маленькая, в изножьем моей кровати висела картинка. Ну, как тебе моя история? Мне она нравится. Я думаю, она развивается в правильном направлении. Ты сразу же вернула мотив в с п а л ь н и Можно поподробнее поговорить о картинке? Считается, что дети любят такие картинки, сказала Фенчерч. Но это только так считается. Знаешь, такие, где трогательные зверюшки делают что-то очень трогательное. Да? Хм, меня тоже от них тошнило. Кролики в ж и л е т и к а х Точно, эти кролики сидели на плоту в компании крыс и сов. Э, кажется, там еще был северный олень. На плоту? Ай, да, и еще на плоту сидел мальчик. С кроликами в живетиках, с совами и с е в е р н ы м оленем. Именно так мальчик, похожий на веселого оборванного цыганенка. Фу ты! Не признаться честно, эта картинка разрывала в ней сердце. Перед платом плыла выдра, и по ночам я глаз не могла сомкнуть, потому что за нее переживала. Ведь ей приходилось тянуть п л о т со всеми этими гадкими животными, которым вообще нечего было делать на плоту. И у выдры был такой тоненький хвостик. И я думала, как ей должно быть больно все время тянуть плод. Это-то меня и мучило, не сильно так, подспудно, но все время. И вот однажды, а ты учти, что я год за годом каждый вечер смотрела на эту картинку, я вдруг заметила на плоту парус. А раньше я его никогда не видела. С выдрой было все в порядке, она просто плыла рядом с п л а т о м за компанию. Фенчерч пожала плечами. «Хорошая история», — спросила она. «Конец слабоват», — ответил Артур. «В таких случаях слушатели кричат. Ну и что?» «Все шло прекрасно, но для положительного отзыва требуется финальная кода». Фенчерч рассмеялась и села, обхватив колени руками. Это было просто озарение. Годы почти бессознательных мучений вдруг р а з в е л и с ь как дым. Словно гора с плеч, словно черно-белый кадр стал цветным. Словно сухую палку вдруг кто-то вздумал полить, и она расцвела. Ну, ракурс вдруг меняется, и тебе словно говорят, «Брось волноваться, мир прекрасен и совершенен». И жить вообще-то очень легко. «Ты, может быть, думаешь, я так говорю?» «Потому что я сегодня днем такое пережила, да?» «Ну, я...» — произнес Артур. Его х л а д н о к р о е внезапно пошло ко дну. «Да, так оно и есть», — сказала Фенчер. «Да, именно это я днем и почувствовала. Но, понимаешь, я такое ощущала и раньше, даже сильнее». «Необычайно сильно. Наверное, я такой человек», — проговорила она, глядя вдаль. «У меня ни с того ни с сего бывает удивительное озарение». Артур в конец растерялся. У него почти что отнялся язык, и он счел за лучшее, пока им даже не пользоваться. «Это было очень странно». Сказала Фенчер с интонацией какого-нибудь египетского военачальника, который увидел, что в ответ на взвах Моисеева посоха Красное море повело себя несколько необычно. «Очень странно», — повторила она, — «потому что еще задолго до этого во мне з р е л о удивительное чувство, будто я должна дать жизнь чему-то новому». «Нет, на самом деле это было не так. Скорее мне казалось, будто я постепенно соединяюсь с чем-то иным. Все мое тело, клетка за клеткой. Нет, даже не так, словно бы вся земля хотела через меня». «Число сорок два тебе ни о чем не говорит?» Тихо спросил Артур. «Что?» «Нет, ты, собственно, к чему это?» — воскликнула ф е н ч е р ч д а так, пришло в голову», — проворомотал Арту. «Арту, я не шучу, для меня это все совершенно реально и очень важно». «Я лично тоже не шучу», — заявил Арту. «Правда, не поручусь, что этого не делает Вселенная». «В каком смысле?» «Расскажи мне все от начала до конца», — попросил Артур, — «и не беспокойся, если тебе это кажется странным. Поверь мне, ты говоришь с человеком, который повидал много чего странного», — прибавил он, — «я не про историю с печеньем говорю, о тнюдь». Фенчерч кивнула, видимо, поверив Артуру, и внезапно схватила его за руку. «Когда пришло это озарение, все казалось таким простым», — сказала она. а о м у поморочительно простым. Раз, два и готово». «И в чем твое озарение з а к л ю ч а л о с ь спокойно спросил Артур. «Понимаешь, теперь я этого не знаю. Она улетучилась бесследно. Когда я стараюсь вспомнить, у меня в голове мелькают какие-то обрывки». А когда стараюсь очень сильно, то вспоминаю про чашку с чаем и немедленно теряю сознание. «Хм, это как?» «Ну, как и в твоей истории, самое интересное произошло в кафе», — пояснила Фенчерч. «Я сидела и пила чай. Это было как раз после того, как я много дней ощущала, будто во мне что-то растет, меня с чем-то соединяют». Кажется, я что-то тихо напевала. В здании напротив шел какой-то ремонт. Я смотрела поверх чашки в окно и все видела. Мне всегда ужасно нравилось смотреть, как люди работают. И внезапно у меня в голове возникло «Оно». Послание неизвестно откуда. Оно было совсем простое. И всему на свете придавало смысл. Я выпрямилась и подумала... Ого! Ну, значит, теперь-то все в порядке. Я так удивилась, что чуть не уронила чашку. Нет, кажется, я ее все-таки уронила. Я понятно говорю? Да, до чашки все было замечательно. ф е н ч е р встряхнула головой, потом еще раз, будто пытаясь, навести порядок в мыслях. Собственно, она и впрямь пыталась это сделать. «Вот я и говорю», — сказала она, — «до чашки все замечательно». И тут мне показалось, я совершенно явственно увидела, что весь мир взорвался. «Что?» «Я знаю, это, конечно, глупо, и все говорят, что это была галлюцинация, но если это была галлюцинация...» Значит, я вижу галлюцинации в сериокино на широком экране и озвучены они в системе Dolby Stereo с 16 дорожками. И, пожалуй, мне надо сдавать свое сознание на прокат людям, которым наскучили триллеры с акулами. Ощущение было такое, словно земля буквально разверзлась у меня под ногами. И... в е н ч е р ч а ласково погладила траву, будто прося у нее утешение, и замялась, словно вдруг решила сказать совсем не то, что собиралась. И, и я очнулась в больнице, и, видимо, с тех пор крыша у меня так и шатается. То съедет, то перестанет. Так что я как-то побаиваюсь внезапных удивительных озарений, «Которые гласят, что все будет хорошо», — сказала она и подняла взгляд на Артура. Артура уже давно перестали тревожить странные несообразности, связанные с его возвращением на родную планету. Вернее, он упрятал их в сегмент своего мозга, украшенный пометкой «Обдумать срочно». — Вот эта планета, — говорил он себе, — неважно, как так получилось, но вот она, эта планета, и она существует, и я существую вместе с ней. Но сейчас у него все поплыло перед глазами, как в тот вечер, когда в машине у брата Фенчерч рассказал ему дурацкую историю про агента ЦРУ п о с с е й н е Поплыло французское посольство, поплыли деревья, поплыло озеро, что было совершенно естественное и не внушало никаких опасений, поскольку в эту самую минуту на него водянился серый гусь. Гусь отдыхали, наслаждались жизнью и знать не знали никаких там великих ответов, которым надо найти великие вопросы. — Ну, так или иначе, — улыбаясь широко распахнутыми глазами, сказала Фенчерч неожиданно веселым голосом. — Некая моя часть немножко ненормальная, и ты должен определить, какая. — Пойдем домой. Артур покачал головой. — А что случилось? — спросила она. Артур покачал головой не в знак несогласия с ее предложением, Он нашел это предложение просто замечательным, да что там, грандиозным. А по той причине, что в эту минуту попытался отделаться от назойливого предчувствия, что Вселенная с ним шутки шутит. Самый неожиданный миг с диким воем выскакивает на него из-за угла. Я просто стараюсь расставить все точки над «и». «Сказал Артур. Ты сказала, что почувствовала, будто Земля на самом деле взорвалась?» «Да, даже больше, чем почувствовала. А все говорят, что это галлюцинация?» «Нерешительно спросил Артур. Да, ну, Артур, это чушь. Люди думают, что если сказать, ну, это галлюцинация...» Все необъяснимо сразу объяснится и само себя разложит по полочкам. Галлюцинация — это просто слово. Они ничего не объясняют, оно. Не о б ъ я с н я е т почему исчезли дельфины. — Не объясняет, — сказал Артур, — не объясняет. Еще более задумчиво повторю. и л — Что? — переспросил он наконец. — Оно не объясняет, почему исчезли дельфины. — Не объясняет, — сказал Артур. — Понятно. Каких дельфинов ты имеешь в виду? — Ну, что значит «каких»? Я имею в виду всех дельфинов. Они исчезли. Она положила руку ему на колено, и он понял, почему чувствует какое-то покалывание в области позвоночника. Вовсе не потому, что Фенчер ч е л а с к о в о г л а р и т его по спине. Нет, это были проклятые мурашки, которые часто начинали ползать у него по коже. Как только кто-то пытался что-нибудь ему втолковать. «Дельфины?» «Да». «Все дельфины исчезли?» — спросил Артур. «Да».